Часть вторая. Развитие таланта. У каждого есть талант, но решимость следовать за талантом туда, куда он ведет, встречается редко. Эрика Джонг. Каждый раз, когда работаю в спортивных лагерях, я вижу гимнастов и других атлетов, усердно занимающихся, но сталкивающихся с трудностями, потому что они пока еще не развили ключевые качества таланта которые могут помочь им учиться новым умениям быстрее, проще и на более высоком уровне. Мы все знаем, что цепь рвется на самом слабом звене. Тем не менее, спортсмены или бизнесмены с учителями могут не уделять достаточное количество времени работе над своими слабыми звеньями. Так как нравится чувствовать себя успешным, нам свойственно больше времени тратить на демонстрацию сильных сторон чем на борьбу с менее приятными и более трудными вещами, на укрепление наших слабых мест. Мы часто позволяем сильному умению в одной сфере компенсировать слабость в другой, заменяя, например, недостаток гибкости силой. В начале карьеры, обращая внимание на критичные недостатки таланта, можно выстроить его гармоничный фундамент. Построение гармоничного фундамента может сэкономить время, предотвратить травмы и развить талант к спорту и жизни. Еще новичком в старшей команде Том Уиден решил, что хочет стать одним из лучших гимнастов страны. Не самая обычная цель для многих юных спортсменов. Что было необычно, Том методично спрашивал совета у каждого тренера, какого только мог найти. Как один из тренеров, я предложил ему начать с развития силы, гибкости и базовых умений, прежде чем сконцентрироваться на более сложном. Этот совет я давал многим. Но у Тома хватило терпения и мудрости действительно последовать ему. Пока другие гимнасты делали себе имя, Том тихо и усердно работал над фундаментом своего таланта. Затем, год спустя, он вдруг начал выигрывать каждое соревнование, в котором участвовал. Сначала выиграл местные соревнования, затем региональные, затем национальные, пока Том Уидон не оказался в, олимпийском, в олимпийской команде Соединенных Штатов. Неважно, что вас ограничивает, неважно, как выглядит тело и как вы его ощущаете, даже если целый год были в плохой форме, но если хотите пройти через испытания, необходимые для того, чтобы развить талант, тогда получится овладеть своим телом и разумом в совершенстве. Все необходимые качества у вас уже есть. Вам может понадобиться потратить больше энергии и времени, чем кому-либо еще, чтобы выявить нужные качества, но вы абсолютно точно способны это сделать. На успех одного дня обычно тратится примерно 10 лет, неизвестный автор. Следующие три главы рисуют карту развития таланта, начиная с главного, основного понятия – разума. Глава четвертая. Умственный талант Разум ведет к телу Койчи читохей. Гольф на 20% состоит из техники И на 80% из разума Бен Хоган Вы когда-нибудь погружались в мысли, когда с вами кто-то говорил И вдруг понимали, что не услышали ни слова из того, что сказали? Или, может быть, проезжали мимо знака «Стоп», не заметив его? Глаза у вас были открыты и уши не замкнуты Но вы были поглощены случайными мыслями или грезами наяву. Внимание движется в двух основных направлениях – наружу, к миру энергии движения, или внутрь, к, на к нашим мыслям. У большинства внимания случайным образом скачет то в одну сторону, то в другую, между внутренним и внешним мирами. Люди с психозом – экстремальный пример людей, полностью погрузившихся в свои мысли. Они до такой степени не могут не погружаться в себя, что теряют контакт с внешним миром. Большинство склонно к тому же, но в меньшей степени, так как внимание скользит от настоящего к прошлому или будущему. Если присесть в тихой комнате и закрыть глаза, то можно заметить множество подсознательных мыслей, обычно дрейфующих прямо под поверхностью осознанного распознавания. В тишине можно также осознать ритмичность дыхания. Можно услышать боение сердца и, в итоге, понять, что ощущаешь более тонкие оттенки внутренних звуков и света. Но прежде всего вы обратите внимание на все продолжающийся поток мыслей. Большинство склонно к рассеянному вниманию, блуждающему туда и обратно, внутрь и наружу. Мы вовлечены в поток грез, фантазий, забот, планов, проблем, страхов, гнева, ожиданий, печалей, сожалений и повторений. Эмоционально заряженные мысли часто завладевают вниманием. Будьте внимательны и проверьте эту истину на собственном опыте. Как можно думать и бить одновременно? Лоуренс Питер Медитация, Занимайтесь ли вы ею сидя, стоя или в движении, позволяет проникнуть в суть мысленного мыслительного процесса. А занятия медитацией помогут распознавать, признавать и принимать мысли и чувства, но в то же время больше не давать им управлять вашим поведением или жизнью. Так начинается путь к совершенному владению телом и разумом. Сделать первый шаг к тому, чтобы переступить разум, значит заметить, как винишь внешние обстоятельства за свой гнев, понять, что проблема заключается не просто в обстоятельствах, но в том, что разум сопротивляется ее сути. «В жизни у меня было много неприятностей, большинство из которых так и не случилось» – Марк Твен Мастера, в совершенстве владеющие телом и разумом, научились в спорте и жизни концентрировать внимание на настоящем моменте, на следующей базе, следующей подаче, следующем ударе или на мытье посуды. Мысли приходят и уходят, но внимание мастера, владеющего телом и разумом в совершенстве, остается сконцентрированным на «здесь и сейчас». Этот навык можно применять и в повседневной жизни. Такое умение оценить в настоящий момент может пойти на пользу в любой форме обучения. Проверка чувства реальности Выполните следующее интересное упражнение. Перед вами открывается дверь и вы видите раковину, наполненную водой. Сток заткнут пробкой, а вода продолжает литься. Вода начинает переливаться через край раковины. Вы включите воду и вырнете, выдерните пробку или возьмете за швабру. Многие спортсмены и другие люди, сталкиваясь с проблемами в повседневной жизни, много времени тратят на подтирание, на удаление симптомов. Множество пар, например, постоянно спорят на разнообразные темы, тогда как им всего этого надо сфокусироваться на поиске более эффективного способа общения. Развитие умственного таланта включает в себя, прежде всего, выдергивание пробки, эмоционального беспокойства и физического напряжения. Один из способов оценить ваше нынешнее состояние разума – это сопоставить его с умом трехмесячного ребенка. В умах детей закладывается множество впечатлений о движении энергии, которые они получают от мира. Но так как они не могут говорить и у них пока не бывает сложных ассоциаций, у них нет убеждений, мнений, ценностей и социальной установки относительно этих впечатлений, они практически ни о чем не думают. Дети не философствуют, не придумывают концепции теорий. Их внимание полностью сконцентрировано на настоящем моменте. Они не отвлекаются на рассуждения или ожидания. Тогда как их ум еще до конца не, раз, не развит, их внимание не отвлекают сложные страхи, гнев, привязанности, ожидания, планы, предубеждения, представления о себе и самокритика, которые характерны для умов большинства взрослых. Такое незнание счастье. Маленькие дети – мастера, владеющие телом и разумом. Благодаря свойственной им ясности ума, расслабленности, чувствительности к своему простому, непосредственному подходу к жизни, детям не мешают лишние умственные реакции и сопротивление разума. Они обладают не только удивительной способностью быстро учиться, но также присущим им очарованием и спонтанностью. Когда вы сосредотачиваетесь на том, что делаете, разум затихает, и в этом мгновение тишины начинается симфония. Мы все начинали жизнь спортсменами и мастерами, наши умы были свободны от каких-либо идей. Когда ребенок учится стоять и ходить, он часто падает, но он не оценивает свои результаты и не с... сравнивает себя с кем-то еще. Я такой уволень, готов поспорить, что малыш через дорогу уже может круги вокруг меня нарезать. Первый шаг к возвращению врожденного потенциала – это изучение четырех препятствий, которые преследуют большинство из нас. Низкой самооценки, страха неудачи деструктивной самокритики и недостатка однонаправленного внимания. Эти основные умственные помехи разбираются в последующих параграфах. Низкая самооценка. Правы и те, кто верит, что они могут, и те, кто верит, что они не могут. Генри Форд. В вашей жизни свойственно постоянно оправдывать ожидания. Такое часто называют самоудовлетворяющим пророчеством. И относится это утверждение к любым усилиям. Если вы ждете, что ничего не получится, то будете менее целеустремленны и заинтересованы. Будете уделять меньше времени и энергии, и таким образом хорошо выполнить задачу не получится, а это только ослабит веру в себя. Если же ждете или верите, что вы отличный танцор, то очень привлекательный, или что здорово разбираетесь в математике, то обратитесь к таким поступкам и решениям, которые оправдают ожидания. Таким образом, в спорте и жизни уровню достижений свойственно отражать самооценку. Примером тому служит классическая история о каменважоре с низкой самооценкой, которому дали огромную зону, чтобы торговать обувью. В первый месяц он сумел заработать 10 тысяч долларов. Его начальник был так доволен, что удвоил территорию в следующем месяце. Тем не менее, удалось реализовать товара лишь на 10 тысяч Расстроившись, начальник урезал территорию в два раза, вернув ее в исходный размер. В тот месяц каменворожор не заработал ни на цен больше, потому что полагал, что сумеет продать только на 10 тысяч в месяц. Когда мы были очень маленькими, ничто не мешало учиться, готовы были ко всему. Однако, по мере того, как росли, начали получать сигналы о том, что хорошо удается что-то одно и плохо что-то другое. Вас хвалили, ругали, не хватало опыта или неправильно понимали ситуацию, как было и со мной в пять лет, когда я пошел в детский сад на три недели позже моих товарищей по группе. На уроке рисования я изобразил свое первое дерево. Оно было похоже на зеленый леденец. Это ведь была моя первая попытка. Затем я посмотрел на рисунки других детей, и к моему разочарованию их рисунки были гораздо более похожи на деревья. Я понимал, что у них больше практики в рисовании деревьев, чем у меня. Я не осознавал, что если продолжу практиковаться столько же, сколько и дни, мои деревья могут выглядеть еще более ветвистыми, чем их. Но я слишком быстро сдался. Там и тогда я решил, что из меня получится не очень хороший художник. У трехлетнего Сэма самооценка формировалась по-другому. Потянувшись к стакану молока, он неправильно оценил расстояние и уронил стакан. Его мать, мгновенно расстроившись, воскликнула «Неуклюжий ребенок!». Это слово «неуклюжий» было для него нов ново. Он решил, что оно как-то связано с молоком. Это произ произошло снова, но уже с соком «неуклюжий». «Ага», — заключил Сэм, — «это слово не означает молоко, раз я его пролил. Значит, неуклюжий». Скоро у него в запасе было несколько дюжин пролитых стаканов с раз разнообразными жидкостями и падение с лестницы в подтверждение тому. Когда вы были ребенком, все дороги были открыты, вы могли научиться чему угодно, на что только способен человек. У вас были задатки врача, адвоката, инженера, ремесленника, танцора, художника или олимпийского чемпиона. Вам никогда не казалось, что учиться сложно. Вам не мешали надуманные ограничения, как не мешали они дочери моего друга Джимми Федимана в той истории, которую он мне рассказал». Моя четырехлетняя дочка решила, что хочет научиться летать. Ей это казалось совершенно элементарным, ведь даже птицы могут летать. Забравшись на диван, она прыгала, размахивая руками. Первая попытка была не совсем удачной. Она пришла к выводу, раз у птиц есть перья, то именно их ей и не хватает. Она нашла перо во дворе. Зажав перо в своем кулачке, снова подпрыгнула в воздух. Она сказала, что перо ей определенно помогло. Позволив дочери вот так прыгать с дивана, Джим дал ей возможность изучить собственные природные возможности и ограничения. Таким образом, она была в состоянии составить гармоничное, реалистичное мнение о своих возможностях, не прислушиваясь к мнению других людей. Когда я спросил Джима, почему он просто не решил поберечь ее силы и не объяснил, что маленькие дети деретать не могут, он с улыбкой ответил, «Откуда мне знать? Я ведь могу и ошибаться». Когда бы дети постарше или взрослые не начинали один из моих гимнастических уроков, я всегда вижу, как они воплощают в жизнь стереотипы, основанные на их самооценке. Несколько человек играют роль лидеров группы, они выходят вперед и демонстрируют свои умения. Другие тихо стоят в конце линейки, опуская, отпуская замечания вроде «У меня не очень хорошая координация». Самооценка связана с тем, что вы делаете в повседневной жизни. Вы можете достаточно высоко оценивать себя в спорте, но более низко в автомеханике, ведении бухгалтерии, рисовании, литературе или подсоединении видео-магнитофона к телевизору. Самооценка – не реальные тени от тени. Эта иллюзия давно вам навязанная. Однако эта иллюзия может ограничивать все стремления, пока вы не увидите ее истинную суть и не прорветесь через нее. Вы выйдете за пределы самооценки при помощи понимания раскусив ее, открыв свой талант к совершенному владению телом и разумом. «Для того, чтобы достичь всего, что от нас требуется, мы должны считать себя лучше, чем мы есть» – Йоган Вольфганг Гёте. Список желаний. Один из способов преодолеть ограниченные представления о себе – написать список из 20 качеств или способностей, которыми вы обладаете или вещей, которыми хот вы хотели хотелось заниматься, если бы вы думали, что можете делать их хорошо. Когда список закончен, оцените себя по 10-бальной шкале при условии, что 1 балл – это полная некомпетентность, а 10 баллов – мировой класс. Не ограничивайте себя, записывая лишь те вещи, которыми действительно занимаетесь. Включите в список занятия, которые вам свойственно избегать. Когда вы проставите себе баллы, изучите это отражение самооценки. Особое внимание уделите низким оценкам. Вам нравятся какие-то из этих занятий? Почему да или почему нет? Вы когда-нибудь действительно прилагали усилия для того, чтобы стать мастером в этом деле? Есть ли какие-то реальные причины, что вы не можете добиться успеха в нем? Люди без рук становились превосходными художниками. Я видел одноногого человека, ставшего отличным прыгуном с вышки. Слепые добивались успехов в марафонах и прыжках с трамплина. Чем вы это объясните? Вот заключительный шаг этого упражнения. Когда вы закончите читать эту книгу, эту главу, посидите тихо и подумайте о замечаниях, о своей иллюзорной самооценке. Посмотрите на список еще раз, затем сожгите его. Интуиция часто подсказывает, что самооценка ошибочна, что возможно преодолеть ограничения, которые вы навязали себе сами. В этот момент все, чему вы научились, придает дополнительный минус. Импульс. Иногда кажется, что можешь все. В такие моменты я могу пробежать всю доску, встать у нее края и прыгнуть в воду, рассекая волны. Я могу принять совершенно невозможную позу, а затем выпрыгнуть из нее. Бернард Карлик. форели, Чемпион по прыжкам в воду. В чем заключается опасность низкой самооценки? Может казаться очевидным, ведь она ограничивает возможности. Но у нереалистично высокой самооценки есть свои уникальные проблемы. Маленькие дети, которых постоянно за все хвалят, привыкают к таким похвалам, дарящим приятное внимание, желанное всеми детьми. Они будут стараться добиваться одобрения и, возможно, даже раньше других разовьют какие-то способности. Неприятная сторона заключается в том, что сначала их самооценка зависит от похвалы других, а позже она переносится на достижения, за которые похвалили. Дети вырастают, ожидая успеха и перенося свои ожидания на других людей, так что весь остальной мир ждет, что они преуспеют во всем. Эти ожидания превращаются в сильную боязнь подвести мир. Такой страх может сотворить гениальных ученых, спортсменов-звезд и самоубийц. Нереалистично высокая или низкая самооценка создает проблемы. Лучшая самооценка – ее отсутствие. Дети, которым достается относительно мало преувеличенных похвал или критики, и которых воспитывают дома, развивают реалистичный, экспериментальный и целеустремленный подход к занятиям, не подвергаясь лишнему давлению. Они изучают жизнь и достигают чего-то, скорее благодаря природному и врожденному чувству любопытства и внутреннего удовлетворения, чем благодаря внешним поощрениям или вознаграждениям. Они достигают своих целей естественно и радостно, без ненужного стресса и никуда не спеша. Умения воспитывают уверенность в себе. Так что обращайте внимание на каждый маленький успех. Чаще давайте себе пряник, а не бейте кнутом. Тренировки прежде всего – Майкл Джордан все время не попадал мячом в корзину при штрафном, но все-таки пробовал сделать бросок. Постоянно пытаясь что-то сделать в жизни, вы увеличиваете шансы на успех. Начните высказывать положительные, а не негативные замечания о своих способностях, о вашем потенциале, умениях. Верите ли вы в них до конца или нет. Каждым положительным утверждением о себе «я меткий ас, я довожу дело до конца даже под давлением», Я помню имена и лица. Мне нравится не курить. Вы открываете двери новым возможностям. Представляйте свои мечты в подробностях. Ваше подсознание не разделяет четко то, что вы представляете мысленным взором и то, что видите физически. Так что чем больше вы представляете положительные результаты, тем сильнее привлекаете их в свою жизнь. Когда я принимал участие в соревнованиях по гимнастике, я много времени проводил, воображая, как выполняю фантастические программы. Я верю, что эта привычка была одной из причин моего успеха. Успех влечет за собой успех, потому что он разрушает предполагаемые ограничения. И помните, что природный закон приспособления сильнее любой самооценки. Если вы достаточно долго будете практиковаться, то усовершенствуйтесь. Выход за рамки самооценки – первейший шаг на пути к овладению разумом и телом в совершенстве. Страх неудачи. Что-то не получилось у меня в спортзале, по крайней мере, по 50 раз в день. Неудачи – естественная часть процесса обучения. Это верстовые столбы и спутники движения вперед. Для того, чтобы научиться чему-то, надо изучить то, что в этом деле не получается, и изменить поведение согласно сделанным выводам. Успешный генеральный директор одной компании, входящей в список Fortune Global 500, сказал, что если бы смог жить заново, он бы сделал больше ошибок и учился на них. Большинство из нас еще детьми научили бояться неудач, особенно публичных неудач, и избегать их любой ценой. Никто не хочет, чтобы его называли неудачником. Так мы учимся защитным механизмом, вроде фраз. Да, я и не старался. Цепляясь за убеждение, что... У меня могло получиться и лучше, если бы я действительно постарался, но мне это было не так уж и важно. Никогда не терпишь неудачу на самом деле. Страх неудачи рождает напряжение. Напряжение затрудняет циркуляцию крови и замедляет рефлексы, что влечет за собой поверхностное дыхание. Поверхностное дыхание приводит к сокращению не те группы мышц, что затрудняет координацию. В конце концов, страх неудачи создает порочный круг, который приводит к тому, что боятся больше всего. Чтобы разобрать, разорвать этот круг, надо смириться с неудачей. Недостаточно просто вытерпеть ее. Надо оценить неудачу и ее пользу. Позволяйте себе полтюжные ошибок каждую игру. Даже промазывайте разок специально, просто для того, чтобы оставаться нескованным и поддерживать сбалансированный взгляд на вещи. Если мы можем заставить себя промахнуться, то можем заставить себя и попасть в цель. Мастера, в совершенстве владевшие телом и разумом, примирились с неудачами, относя, относясь к ним, как к старому другу, разыгрывающему их. Величайшие изобретатели, художники и спортсмены все терпели неудачу множество раз. Малыш Рут был не только королем метких ударов, но и королем аутов. Деструктивная самокритика В мире существует два вида критики. Конструктивная Удар у тебя в этот раз был высоковат. Попробуй следующее сделать пониже. Деструктивное. Это неправильно. Боже, это было отвратительно. Если младенцы были бы столь же самокритичны, как и взрослые, они, наверное, так и не научились бы ходить и говорить. Вы можете себе представить детей, топающих ногами по полу и кричащих «А, опять не сумел!» К счастью, младенцы от самокритики избавлены. Они просто продолжают учиться. Самокритика – приобретенный структурный навык, обычно возникающий, когда дети, естественно, делают ошибки и часто подвергаются деструктивной критике. Если вы подвергались деструктивной критике в детстве, позже вы перенесли эту критику внутрь себя и начали сами критиковать себя, чтобы не давать другим это сделать. Детская самозащита свойственно обычно действительно отклонять при критику от родителей братьев, сестр или товарищей по игре, на эту привычку трудно победить. Некоторые верят, что мы должны критиковать себя, чтобы совершенствоваться. Правда, в прямо противоположно. Самоосуждение просто удерживает закрепленную схему поведения на фиксированном месте. Так что будьте с собой нежнее, проявите к себе ту же доброту и ту же терпение, которое вы бы проявили по отношению к маленькому ребенку, которым когда-то были. Если вы не будете себе другом, то кто еще станет вам другом? Если, столкнувшись с противником, вы будете противостоять и себе, то вас превзойдут численно. Вероятно, вам покажется грубым и ненужным говорить кому-то «ты такой глупый, ты все время делаешь один и те же ошибки, ты должен сдаться, из тебя никогда не выйдет никакого толка». Однако мы думаем, что говорить такое себе – это нормально. Однонаправленное внимание можно получить невероятную силу, отдаваясь насущной проблеме полностью. В разгар выступления или соревнования мы концентрируем умы на настоящем моменте, забывая обо всем остальном. Чаще, чем когда занимаемся привычными делами, например, когда управляем машиной, гуляем или едим. Это занятия, во время которых свойственно погружаются в грезы. Но спортсмены на собственном опыте знают, что такое сила настоящего момента. И в эти моменты истины мы можем достичь ясности и спокойствия. Когда мы обращаемся к однонаправленному вниманию, мы до конца осознаем данный момент. Это состояние называют потоком или нахождением в зоне. Мастера, владевшие в совершенстве телом и разумом, называют его домом. Когда мне лучше всего удастся игра в гольф, я чувствую себя так, будто я, держа клюшку в руках, наблюдаю со стороны за тем, как Земля движется по орбите. Микки Райт. Когда лыжники и серфингисты входят в состояние абсолютной концентрации, они знают, что не упадут. Игроки в гольф могут чувствовать энергетические линии, идущие от мячика до лунки. Теннисисты в зоне предчувствуют то, что должно произойти до того, как это происходит. Когда научитесь добиваться однонаправленного внимания, вы повысите уровень своей жизни и занятий спортом. Игнорируешь все и просто концентрируешься забываешь обо всем остальном мире и становишься частью машины и трека это особое чувство ты полностью вне этого мира и полностью в нем нет ничего похожего йохан ринд разум и тело следующее упражнение показывает как даже малейшее отвлечение внимания влияет на тело попросите друга удобно встать опустив и расслабив руки затем напрячь одну руку сжав кулак Скажите, что вы собираетесь тянуть его за руку в сторону на полметра или метр. Обратите внимание, сколько усилий у вас уходит на то, чтобы тянуть его за руку. Затем скажите, что собираетесь помахать у него перед лицом рукой зигзагообразным движением вниз, не трогая его, а потом немедленно попытается попытайтесь снова потянуть его за руку, как и сделали в первый раз. Выполняйте. Вы заметили разницу? Что произошло с его умственной концентрацией, когда вы отвлекли его своей рукой? Помехи – это те неприятные вещи, которые видишь, когда отводишь глаза от цели. Хана Мор. Спортивные тренировки – лучший способ научиться однонаправленному вниманию, потому что они требуют полной концентрации в данный момент. Мастера, владевшие телом и разумом, развивают способность достигать цели в спорте или жизни, какие бы вещи их ни отвлекали. Я не волновался об игре до девятой подачи. Это было как во сне, я не думал об этом все время. Если бы я об этом задумывался, у меня бы не получилось идеальной игры. Сом Хантер. Дух гимнастики падает с бревна раньше, чем ее тело. Для того, чтобы сохранять идеальное равновесие, она должна концентрировать внимание исключительно на пространстве над бревном. Как говорится в поговорке, не думай о том, чего тебе не хочется, прежде чем остановить бегущего футболиста, его надо отвлечь. Вероятность стать непобедимым зависит больше от духовной концентрации, чем от физических умений. Следующее упражнение из двух частей может показать разницу между слабой концентрацией и абсолютным однонаправленным вниманием. Задача первая. Станьте лицом к лицу партнеру на расстоянии примерно в 3 метра. Его ноги должны быть на ширине плеч, на одинаковом расстоянии от вас. Теперь осторожно, начав, пройдите по прямой, как будто пытаетесь проскользнуть мимо его правой стороны. Когда вы должны будете вот-вот пройти мимо него, пусть он поднимет правую руку прямо перед вашей грудью. Позвольте своему разуму остановиться у руки перед вами. Задание второе. В этот раз вы выполните то же упражнение, в уме внеся в него одно отличие. Идя с той же скоростью, перенесите силой ваше внимание на тысячу километров перед вами. Не обращайте внимания на руку вашего партнера, когда она поднимается. Продолжайте идти мимо руки, как будто ее там и нет. Оставайтесь расслабленными, позитивными, сконцентрированными. Что вы ощущаете? Рука вашего партнера символизирует собой те небольшие отвлекающие вещи в обыденной жизни, мысли, которые вдруг возникают, чтобы отвлечь вас. Страхи, и отвлекающие вещи продолжают появляться, но когда уделяете им столь мало внимания, Как уделили руке партнера, вы на пути к однонаправленному вниманию и совершенному владению телом и духом. Каждый баскетболист на себе испытал разницу между броском в корзину, когда он сосредоточил внимание полностью, и полной попыткой сделать то же самое, когда он сконцентрировался лишь частично. Если, например, игрок вот-вот сделает бросок, распределив свое внимание между корзиной и противником сзади него, он, скорее всего, промахнется там, где легко бы попал на тренировке. Поэкспериментируйте сами с бумажным баскетболом. Бумажный баскетбол. Сядьте примерно в трех метрах от мусорной корзины. Сомнитесь из какой-нибудь ненужной бумаги примерно 20 маленьких мячиков. Приготовьтесь к игре. Шаг первый. Не сосредотачиваясь, спокойно побросайте бумажные мячики в корзину и посмотрите, удастся ли вам попасть хоть одним. Шаг 2. В этот раз направьте внимание специально на центр корзины. Забросьте свой дух в нее. Оставаясь расслабленным, бросьте несколько мячиков. Помните, что не надо пытаться, иначе у вас возникнет напряжение. Пусть оно, они просто летят. Проверьте результаты, были ли вы сконцентрированы. Шаг третий. Повторите шаг второй, но пусть за вами стоит партнер и периодически беспорядочно толкает вас под ребра, когда вы вот-вот сделаете бросок. Обратите внимание, как это влияет на вашу концентрацию и точность. Затем поборите это. Однонаправленное внимание дарит свободу от внутренних отвлекающих моментов и может помочь справиться с любой игрой. Такая духовная сила переносится и в игры жизни. Когда натренируете способность концентрировать внимание, на насущной проблеме вы обнаружите, что все больше даетесь каждому мгновению. Жизнь станет проще, глубже и полнее. Свобода от умственных отвлекающих моментов равняется силе. У олимпийских чемпионов тангистов не только мощные тела, но и мощный дух. Обращаясь также с вниманием, мы сбрасываем в себя в момент истины любые мысли или представления о себе, самокритику или страх. Мастера, владевшие телом и разумом, в конце концов приходят к пониманию, что этот и каждый следующий миг – на поле или вне его момент истины. Нам надо выделить нужные умственные качества прежде, чем начнем их развивать. Учиться можно либо сознательно и систематизировано, либо случайно и бессистемно. Если вам кажется что-то не так с вашим бегом… Когда вы бежите по дорожке, но не можете точно понять, в чем именно заключается проблема, вы будете прилагать лишние усилия, чтобы усовершенствоваться, делая больше одинаковых ошибок. Но как вы узнали из второй главы, сила осознания. Проблему надо выявлять, прежде чем решить ее. Вы вовлечены в действие и едва ли осознаете его. Вы сконцентрированы не на волнении, а на лежащих впереди возможностях. Я сравниваю это с забытием изолированным состоянием, которого достигает музыкант во время великолепного выступления. Оно не только механическое, но только дух... не только духовное. В нем есть что-то и от того, и от другого, лежащее на другом, более высоком уровне. Арнольд Палмер Игроки в гольф проходят через периоды, когда кажется, они как не могут попасть в лунку. У теннисистов часто бывают двойные промахи. Из-за того, что не могут определить источник проблемы, спортсмены обращаются к небесам, задаваясь вопросом, почему боги наказывают их неудачами в спорте. Они начинают носить с собой кроличьи лапки, завернутые в гирлянды из клевера. У них начинается нервный тик, или они начинают придерживаться суеверных ритуалов. Даже могут добровольно сдать себя в дом престарелых. Теперь, когда вы лучше осознаете духовные механизмы, которые влияют на выступление, вы поймете, что хотя всех Хотя всех время от времени посещают неудачи, не надо на них зацикливаться. И когда чувствуете, будто никуда не движетесь или даже скользите назад, на самом деле вас может ждать резкий рывок вперед. Так что, когда приходит время действовать, помните, надо забыть о забить разуме и отдаться своим чувствам. Теперь обратимся к миру эмоций, горючему для вашего путешествия.